Доказательство три. Ты сумасшедшая, шипел кабелюка мне в спину, пыхтя, как обкуренный ежик. Всего лишь абстрактное мышление, парировала я, выглядывая из-за угла. Так, вроде периметр чист. дав знак рукой на цыпочках пошла дальше. Хорошо, что уже за полночь и людей нет, потому что я не представляю, как бы мы объяснили наличие полудохлой принцессы. Замерев на очередном повороте, высунулась, а потом довольно выдохнула. Добрались. «Так, выгружайте тело и сваливаем», – скомандовала я, нервно оглядываясь. «Вот сама бы и выгрузила. Она, знаешь ли, не пушинка», – возмутился Кабелюка. «Вот ей претензии и предъявляй. Я тут при чем?» «А кто ее траванул?» «Ваше яблочко! Маша ни в чем не виновата!» Подняла кверху указательный палец я – И, заметив небольшую трещинку на ногте, горестно вздохнула. Замолчали бы вы, пока нас не застукали. Изя, прикрыв девушку одеялом, перевел дыхание и строго глянул на нас с кобелёкой. Мы все виноваты, так что заканчивайте спор. Сейчас важнее связаться с нашими и передать принцу послание. А у нас получится-то с надгрызенным яблоком, засомневалась я. Парни как-то подозрительно переглянулись и заулыбались. Не хотят делиться информацией, но и не надо. И вообще, сейчас вернусь в комнату и завалюсь спать. Слишком насыщенным был вечер, да и последующие пара дней будет не лучше. Утро, как и предполагалось, началось с криков и причитаний, перебудивших весь замок. Полодню о несчастье, постигшем юную принцессу, знали все окрестные поселения. Быстро, однако, сплетни разносятся. Такими темпами к вечеру из соседних королевств венки слоть начнут. Непорядок. Для приличия, выждав пару часов, я схватила изислава и отправилась на аудиенцию к безутешным родителям. «Ну-с, начнем представление». «Ваше Величество», — обратился друг к королю. «Моя госпожа просит дозволения осмотреть принцессу». «Зачем?» — глухо поинтересовался король. Она подозревает, что на вашу дочь было наведено проклятие. Королева-мать, точнее мачеха, ахнула и закатила глазки, медленно сползая с кресла. Король же отреагировал менее эмоционально, просто выругавшись, а потом посмотрев на меня. Сможете определить, что за колдовство и кто его наслал? Ага, даже пальцем ткнуть может, хмыкнул Изя, тоже уставившись на меня. Что отвечать? Скажи, что ничего не обещаю, но помочь постараюсь. Пока друг переводил мои слова, задумалась, как бы провернуть все быстро и гладко. Очень хотелось уже сегодня вернуться домой и сходить в клуб. Может, но ну его конкурс женихов. Просто передадим принцессу с рук на руки, а принц уже сам разберется, что делать с дохлой возлюбленной. В конце концов, некрофилия не возбраняется законом. Хотя в данном случае все признаки сомнофилии. Получив доступ к телу, я около получаса скакала вокруг принцесски, крутя и вертя хладный трупик. С трупиком я, конечно, погорячилась, но запашок однозначно был. Еще бы, жрать на ночь фасоль. В общем, сыграла я на ура. Оскар рыдал золотыми слезами. Король проникся моими магическими талантами и ловил каждое слово, чуть ли не записывая. В итоге, когда обмолвилась про наведенные чары и принца на белом коне, его величество готов был меня озолотить и отписать приличный земельный участок. А я сделала морду кирпичом и благородно отказалась. «Нет, ну нафига мне дача в таком захолустье? Разве что кобелюку там запереть? Так ее еще построить нужно, а на голом участке его можно только закопать». «Нет, я не такая злая, наверное». Принцы явились даже раньше, чем я планировала. Разодетые, со свитой и подарками. Не спасательная миссия, а кастинг стриптизеров какой-то. Нет, я понимаю, что лето, жара, но где их доспехи? Кольчуги, рубашки, в конце концов. Они вообще как, а главное, чем решили принцессу будить? Извращенцы. «Это ты, Тормоз», – глядя на мою возмущенную моську, – изрек Блонди. У них так принято, чтобы невеста смогла оценить все прелести будущего мужа. «Жуть», – честно призналась я, разглядывая здоровенного волосатого детину с пузиком. За спиной у него была дубина. Вот, глядящие на таких индивидов, и рождаются легенды о Йети. «А вон так листа в портянках. Там даже посмотреть не на что. Самой выдающейся частью является нос. Прототип Буратино, блин». «А этот ничего так! Ой, тфу, это же Кабелюка. «А чего это он? Принцем попёрся. Знакомиться, что ли?» «Оказывается, отправился вылавливать нашего клиента. Хм, этот мальчик мне определённо нравится. Всего и везде в меру. А попка какая чудная!» «О, пошёл-ка я отсюда! А куда?» «Изя, откуда открывается самый лучший вид на внутренний двор?» «Тебе зачем?» «А что толку тут топтаться? Лучше в тенечке посидим, семечки пощелкаем. Заодно и представление посмотрим». «Мне нравится эта идея», – заулыбался друг. «Я вчера случайно наткнулся на тайный ход, выводящий как раз на крышу одного из зданий». «Вперед!» – устроились мы и правда с комфортом. Особо порадовала уже знакомая мне скатерть, поделившаяся попкорном, чипсами и холодной колой. «О, хочу себе такую в личное пользование». Внизу же, прямо под нами, разворачивалось настоящее представление. Принцы, выстроившись в рядочек, по очереди подходили к принцессе и, издеваясь над моими ушами высокопарными речами, лобзали юную деву. Честно говоря, мне ее даже жалко стало. бур И главное, уже назад не отмотаешь. Клиента наш, пока разговаривал с кабелюкой, прозевал построение, так что теперь топтался в самом конце строя. Лошары. «Он сейчас ее засосет!» – поморщилась я, отодвигая в сторону пустую тару от воздушной кукурузы. «Как и предыдущие пятеро», – вздохнул друг. «Обслюнявили все ироды. «Не порть аппетит!» – шикнула я на Изю, выпросив у скатерти несколько разноцветных шариков мороженого. «Надеюсь, она этого ужаса не запомнит». «А это уже не наша проблема. Нечего было в рот хватать всякие гибридные яблочки». Эх, прав был Макс, ты та да, еще бяка. Что? Ой, смотри, смотри, наш вне очереди пошел. И правда, наш принц как-то умудрился пробраться вперед и под возмущенные вопли конкурентов склонился над принцессой. Убрав прядь волос, выбившуюся стараниями игривого ветерка, принц нежно погладил спящую красавицу по щеке, а потом припал к манящим устам. Еще мгновение и... Писец! выругалась я и чуть не свалилась с облюбованного места. Гром, грянувший среди ясного неба, довел до нервного тика все почетное собрание. Самые слабенькие грохнулись в обморок, причем грохались исключительно мужики и на руки своим дамам. Но я по другому поводу. Принцесса пропала. Ее спиз... <кхм> Что в его? Нагло стырили, оставив напоследок только ароматный шлейф долетевший даже до нас с Изей. И что это было? К тому моменту, как мы спустились, Дарья успела смотреть место преступления и вырубить въедливого принца, достающего своими вопросами. При моем появлении король сдвинул брови и без лишних расшаркиваний спросил в лоб. Что здесь произошло? Эх, хотел бы я это узнать, вздохнул Изик, глядя на меня. Что врать будем? Скажи Артурчику, что, как мы предполагали, на принцессе было проклятие. Как только злой колдун почувствовал угрозу планом, покосилась в сторону отдыхающего принца, то вмешался сам и похитил будущую королеву. И вообще, где хваленого местного мага носит? Тут отравление и кражи среди бела дня, а этот старый хрыч где-то прохлаждается. «Во-первых, он не прохлаждается, а отслеживает остаточный магический след. Во-вторых, этот маг совсем не старый», – раздался голос за спиной. Ага, еще скажите, что он до последнего защищал принцессу, но селенок не хватило. Как не прискорбно это признать, но так оно и есть. Честно говоря, я не сразу сообразила, что разговор идет на привычном слухоязыке. Я очень медленно повернулась и уткнулась взглядом молодого мужчину лет так 30. Длинные черные волосы, собранные в высокий хвост и подвязанные кожаным шнурком, спадали на спину. Меня поразили нереального фиолетового цвета глаза и милая, даже дружеская, зубастая улыбка. «Мамочка, убырь!» «Чур меня!» – пискнула я. «Спасибо, но я уже пообедал. Будем знакомиться ближе или сами во всем сознаетесь». И улыбка такая добрая-добрая. «А, где мои пресветлые хомячки и их святая жидкость?»